Чтобы не влезать в бесполезный разговор на повышенных тонах, я открыл телефон, заряд батареи которого достиг 52%. Еще день-два и подзарядить придется. А лучше это сделать пораньше. И вообще, аккумуляторы сейчас нужны как воздух. В общем, все свои вопросы я адресовал Афине, написав банальную заметку в телефоне. Рядом возник еще один файл, открыв который я получил ответы на свои вопросы. Тут же взял листик и ручку и начал выводить на бумаге все данные, чтобы творческим процессом обеспечить свои мозги светлыми мыслями. Иначе говоря, так проще думается. Значит, запас хода при полных баках на лайнере месяц. Двигатели последнего поколения, что не мудрено и довольно экономны в сравнении с прошлыми моделями, что позволило уменьшить их размер, вес и хранящиеся на борту запасы топлива. На лайнере установлены и ожидают починки многочисленные энергосберегающие элементы, а крыши многих номеров и помещений на верхнем ярусе оборудованы пусть и скромными, но солнечными панелями. Особого толку от них нет, но это позволяет сэкономить до 30% электроэнергии, требуемой для освещения лайнера. В целом нужно определить рациональное использование электричества, отключить все ненужное и прожорливое оборудование. Настройте освещение так, чтобы расход энергии стал еще меньше. Это позволит сэкономить энергию, вырабатываемую электрогенераторами, и как следует из этого топливо. В целом, свободно плавать бесконечное количество времени не выйдет, и в какой-то момент придется пришвартоваться. Где это сделать? Где наш плавучий город навсегда станет на якорь и начнет превращаться в плавучую крепость? Вопрос хороший. При скорости 24-25 узлов в час корабль может проплыть больше тысячи километров в сутки. Так что технически мы можем добраться до любого места на планете. Естественно, с условием, что там будет порт, который сможет нас принять. Если рассуждать с точки зрения выживальщика, который просто хочет пережить этот ад, нужно выбирать небольшие островные государства вроде Новой Зеландии, Мадагаскара, Исландии, той же Кубы или что-то в этом духе. Но В этом случае в какой-то момент я и выживший упремся в потолок и перестанем развиваться. Перестанем уничтожать угрозу, собирать очки достижений и готовиться к новой напасти. А это путь в никуда. Увы. Мы будем вынуждены рисковать, набирать силу, собирать выживших. Армию, в конце концов. И строить крепости, бастионы, убежища. Это все лучше делать там, где выживших больше. И в хаосе анархии мы сможем развернуться, как никто другой. Ах, какой же сложный выбор. Тяжело вздохнул я, и на меня посмотрела сонная Наталья. Что? Хм, нет, мысли вслух. Махнул я рукой и открыл на телефоне карту. Само собой, я уже подключил своего величайшего анализатора в лице Афины, и она выдала мне несколько вариантов размещения основной базы, исходя из моих запросов. И, к моему сожалению, все эти варианты были лишены творческого и изящного решения. Более того, из-за отсутствия оперативной информации об обстановке на местах, она не могла точно сказать, какой из предложенных ею планов лучше прочих. «В основном она отправляла меня либо в Китай с Японией, либо к Панаме, либо к другим густонаселенным регионам, где мне придется проложить свой путь через кишки и кровь врагов моих». Из экстравагантных вариантов, предложенных ею, были Турция с Крымом, Ирландия и острова в Средиземном море, вроде Сардинии, Сицилии, Мальты и прочих. Оттуда, мол, можно на лайнере в любую точку Европы рейд совершить. А вот Северную и Южную Америку она не особо рекомендовала. Разве что, опять же, Карибские острова предполагались как неплохое место для размещения базы. Но с учетом слабой инфраструктуры, эти места имели и довольно явные минусы. Буду рассуждать логически. Не будь у меня корабле, я бы предпочел места вроде России или Казахстана. Мало людей на километр. Возможность продвигаться шаг за шагом, зачищая города и подчиняя под своей рукой разделенные напастью территории. Но я бесконечно далек от этих мест. В то же Черное море плыть можно опоздать, и там по прибытии уже будет куча местных группировок. Привлекателен вариант Австралии. Этот континент будет легче всего зачистить и избавить от мусора. Но вот дальнейшая экспансия вызывает вопросы. Тем более, что количество населения этой страны-континента чрезвычайно мало. Этот путь будет успешным на первый взгляд. Но практически невозможно будет противостоять истинному врагу, когда придет время. Европа. Вот уж где бы я меньше всего хотел застать апокалипсис. Ее внешнее единство, как только начнется хаос, столкнется с бюрократическим адом и проволочками. Каждая страна будет воевать сама за себя, а затем и помогать соседу. Бойня, разруха, погромы мигрантов, маркабеси. Но вместе с тем, если суметь подчинить ее, спасти хоть отчасти и начать готовить города, крепости и все прочее к обороне, шанс выстоять есть. И он действительно большой. С учетом высококлассных специалистов, что могут восстановить умершие вчера производство, возможно даже наладить промышленность, а это дорого стоит. Китай для меня в этом плане темная лошадка. Он может как выстрелить апокалипсису в колено, так и стать тем, кто создаст орды зомби и мертвые многомиллионные города. Разве что Индия и соседний Пакистан с Бангладешем имеют больше шансов превратиться в мировую столицу зомби-угрозы. И есть Америка, худший по всем прогнозам регион. Но стоит учесть и другие моменты. Зомби быстрее всего уничтожат в США. Тут я сколько бы ни критиковал их, а вынужден принять этот факт. Слишком много любителей оружия. Если бы зомби-инфекция еще распространялась, было бы сложнее. Ну а так... Скоро начнется эра кланов и городов-государств. И начнется она быстрее всех в этом мире именно тут. А значит, стоит лишь обуздать эту огнестрельную мощь, и весь мир будет у ног американцев. Насчет ядерного оружия я не переживаю. С учетом того, что пришельцам и зомби на него насрать, оно может убить лишь людей. А этой дуростью никто заниматься не станет. Тем более, что большая часть комплексов, способных доставить боеголовки на территорию врага, использовали спутниковые методы наведения и сложную электронную технику для запуска. Даже в Северной Корее. И вся эта техника вместе со спутниками успешно сдохла и уже не воскреснет. Так что технически запустить ракету кто-то сможет. Но практически нанести прицельный удар нет. А если и будут случаи на планете, то это единичные казусы. Я был свидетелем сотен, тысяч попыток человечества из других миров противостоять внешней угрозе. И все они заканчивались провалом. Действовать, как обычно, это тоже путь в никуда. Надо сделать что-то, чего не было в моих снах. Создать новое поле боя или новые условия, которые нашим врагам окажутся не по зубам. Если так подумать, то за эти 12 лет кошмаров я видел множество вариантов атак и штурма позиций людей. Но никогда мы не шли на штурм тварей. Почему? Потому что их базы или точки их появления оказывались вне досягаемости наших войск? Возможно. Они обладают технологиями, о которых люди еще многие годы могут лишь мечтать. Факт. Они близки по своему строению к краевым насекомым. Это не секрет для меня. Они атакуют повсюду. На земле, с воздуха, под землей. Но наша планета, хоть и называется Земля, по большей части состоит из воды. И сколько бы я ни воевал с тварями, одна непреложная истина почти всегда использовалась людьми в сражениях. Водные преграды. Реки, озера, рвы и каналы. Твари штурмовали мосты. Твари перелетали, десантировались и падали с неба. Твари бурили тоннели под землей, но никогда не шли вплавь на нас. Вода. Человек без нее быстро умрет. Быть может, и для врага нашего она станет причиной погибели. Сколько я не пытаюсь вспомнить свои сны. Я не помню, чтобы твари дружили с водой. Бывало, что они перешагивали неглубокие каналы в броневых шагоходах. Бывало, что собирались толпой в какой-то плоский бот, и он выстреливал по воздуху над водяной поверхностью. Бывало, что воздушники-твари хватали своих сухопутных уродцев и перетаскивали через опасную и страшную водную преграду. Хм, не могу обещать этому миру спасения, но дать бой тварям – это легко. Такой бой, что они запомнят наш мир навсегда. И даже если мы пойдем будут с ужасом вспоминать, вы, твари, не представляете, насколько чудовищно изобретательным может быть человек, особенно загнанный в угол.